Домике при церкви. Если бы маленький кабинет отца Александра мог поведать обо всем, что в нем происходило, была бы заполнена драгоценная страница истории духовной жизни России. Ив Аман. Рядно Ордашникова. В Сретенскую церковь новой деревни ездила моя дочь Мария. Она крестилась у отца Александра, и он был ее духовным отцом. Однажды она сказала, что отец Александр хочет со мной познакомиться. Я поехала к нему. В узком коридорчике церковного домика сидела очередь. Я поняла, что свидание будет недолгим. Так оно и было. К сожалению, из разговора ничего не помню, кроме своего напряжения и смущения. Прощаясь, сказала. «Александр Владимирович, только я не хочу креститься». Бабушка моя перенесла погром от православных во главе со священником, так что креститься не буду. — А я вам и не предлагаю, — ответил он. По дороге домой ощущала, что и вела себя не так, и говорила глупо. Но я начала ездить к отцу Александру и стала нуждаться во встречах с ним. В конце 80-го года сказала ему, что хочу креститься. Девять месяцев он укреплял своими отказами мое желание принять крещение, побуждая во мне движение к таинству. Отец Александр назначил крещение на 10 июня 1981 года. В в день мой муж Вадим и я приехали в новую деревню. Народу в церковном дворике было необычно мало, а я не поняла этого темного знака. Мы еще не вошли в ворота, как худенькая женщина в платке подошла ко мне. — Вы Арина? Отец просил не входить, у него гости. Пойдемте. Вадим уехал в Москву на работу, а мы с ней пошли запутанными проселочными улицами и, наконец, вошли в темную бревенчатую избу с завешенными для конспирации окнами. Посреди пустой, довольно большой и темной комнаты деревянный стол. За столом несколько человек. На столе икона, распятие и старинная Библия. Зажгли свечу. Первый раз видела я общую молитву в доме. Села поодаль. Читали псалмы и в молитвах просили Господа об отце Александре, чтобы не взяли его. «Да воскреснет Бог, и расточаться в рази его!» Мне тоже предложили прочесть из Библии. Я читала, но ничего не понимала из того, что читала. Молиться вслух стеснялась. Так прошли часы, прежде чем по условному стуку вошли и сказали, что «гости?» «Ушли! Отец Александр ждет меня!» В маленькой комнате отца в церковном домике светился только киот, синь за окном, на дворе были поздние сумерки. Отец встретил меня оживленный и свежий, после долгих часов беседы с гостями, а может и обыска. Сказал весело, что как только собирается крестить человека, сатане не имется, чего только он не напридумывает. Один раз по дороге к отцу человек даже ногу сломал. «Но мы должны бодрствовать, и дьявол бессилен». Во время крещения отец Александр накрыл меня висевшему у киота белым накрахмаленным платом. Я переживала до такой степени, что слов отца Александра не слышала. Ничего больше не помню, даже миропомазание. На груди непрерывно то холодил, то обогревал меня крест на серебряной цепочке. Мы храним его дома, боясь потерять. На нем прикосновение рук нашего отца. Мария Вадинская Однажды в новой деревне, после службы, в кабинете отца Александра я наливала ему чай и случайно налила его в чашку, из которой он раньше пил кофе. Отец выпил чай, ничего не сказав. Чай был полон кофейной гущи. Я обнаружила это потом, когда стала мыть чашки. Ирина Вышеславская «Однажды, когда я приехал в очередной раз в новую деревню, отец Александр сказал мне, что домик закрыт по распоряжению КГБ. Общение с прихожанами разрешено только на исповеди. И у многих наших общих знакомых, его духовных чад, неприятности. Мы стояли на крыльце. Я слушал эти грустные сообщения и растерянно смотрела вокруг, не зная, что теперь делать. Отец Александр между тем говорит... «Видите дом напротив? Оттуда сейчас смотрят на нас, возможно, фотографируют. И в Коктебеле, оказывается, чуть ли не за каждым кустом сидели, целый фильм сняли. Я вам советую некоторое время не ездить ко мне, но и бояться ничего не надо. В конце концов, неприятности в КГБ — это норма жизни для порядочного человека в России. Даже стыдно прожить без этого». И он весело рассмеялся. Ольга Ерохина Изредка я посещаю один дом, где отец Александр бывал часто. Там, за стеклом книжного шкафа и его летящим почерком, записка. В 16.00 настойчиво постучитесь ко мне. Хозяйка рассказала мне историю этой записки. Она ждала разговора у его кабинета, где кто-то очень долго сидел и не выходил. Вдруг распахивается дверь. Отец Александр протягивает ей эту бумажку, и дверь снова закрывается. Выждав до 16.00, она стучит в дверь, отец говорит посетителю Ну вот, мне пора. А случай комический, но как по-иному читается сегодня его настойчиво постучитесь ко мне, как обнадеживающе звучит. Марина Журинская Ожидая очереди на разговор с отцом Александром, несколько человек коротали время, перелистывая старый церковный календарь и позволили себе посмеяться над фотографиями епископата. К счастью, в это время батюшка проходил мимо. Завладев календарем, он стал говорить, указывая на тот или иной снимок. Он был крупнейшим знатоком современной музыки и состоял в личной переписке с Энегером, а этот, при жизни его обвиняли в сотрудничестве с властями, а потом спохватились, что ни один из храмов его епархии не был закрыт. Монахиня Клер Латур. В тот вечер была встреча с молодежью в маленьком домике около церкви. И отец Александр меня туда пригласил. Помню, он плотно закрыл все двери в доме, где собралось человек шесть — православные, протестанты, католики. Отец Александр говорил о любви и единстве между людьми разных убеждений. Мы молились вместе. Тут я познакомилась с Сандром Ригой. Александр Ротберг, художник, христианский деятель, основатель экуменического движения в Советском Союзе. Отец Александр приглашал меня, когда это было возможно, но если чувствовал опасность, то говорил «нет». Он не хотел, чтобы я кого-нибудь скомпрометировала, и я тоже этого не хотела. Я ему полностью доверяла и была на этот счет спокойна. Каждая встреча с ним имела для меня большое значение. Когда я ждала в комнате рядом с его кабинетом, я чувствовала себя немножко его духовной дочерью. Зоя Масленникова В батюшкином кабинетике я рассказала о том, как руководят в лавре Наташа и Г. «Увы, сейчас стремительно развивается нео-мракобесие», отвечал батюшка. «Мне все это слишком хорошо знакомо. Это самый легкий путь». «При этом можно прекрасно жить в миру, строить карьеру, хоть академиком стать. Важно одно — вернувшись с работы, почитать добротолюбие и молитвенное правило подольше. Ходить в церковь, поститься. И человек квит, с Богом и миром. До мира и его состояния ему дела нет». «Они говорят, спасись сам, и тогда тысячи вокруг спасутся», — вставила я. Как они не понимают, что это неотрывно, что ни на каком этапе нельзя ни дня, ни часа спасаться одному.